Внутреннее правление Юстиниана Внутреннее управление империи доставило Юстиниану не меньше забот, чем защита ее территории. Его внимание занимала неотложная административная реформа. Грозный религиозный кризис настойчиво требовал вмешательства. Законодательная административная реформа. В империи не прекращались смуты. Администрация была продажной и развращенной. В провинциях царили беспорядок, нищета, судопроизводство вследствие неопределенности законов было довольно-таки произвольным и беспристрастным. Одними из серьезнейших последствий такого состояния дел были очень неисправные поступления налогов. У Юстиниана слишком развиты были любовь к порядку, и стремление к административной централизации, а также забота об общественном благе, чтобы он потерпел подобное положение дел. Помимо этого, для его великих начинаний ему были непрестанно нужны деньги. И так он предпринял двойную реформу. Чтобы дать империи твердые и незыблемые законы, он доверил своему министру Трибаниану великий законодательный труд. Комиссия, созданная в 528 году для проведения реформы кодекса, собрала и классифицировала в единый свод главные имперские постановления, обнародованные с эпохи Адриана. Это и был кодекс Юстиниана, опубликованный в 529 году, вторично изданный в 534 году. За ним последовали дигесты или пандекты, в которых новая комиссия, назначенная в 530, собрала, классифицировала важнейшие выдержки из работ великих юристов II и III веков. Огромный труд, законченный лишь в 533. -м. Институции, руководство, предназначенное для учащихся, резюмировали принципы нового права. Наконец, сборник новых указов, опубликованных Юстинианом между 534 и 565 дополнил внушительный памятник, известный под названием корпус Juris Civilis». Юстиниан был так горд этим великим законодательным творением, что запретил дотрагиваться до него в будущем и изменять какими бы то ни было комментариями. А в школах права, реорганизованных в Константинополе, Бейруте и Рима, сделал его незыблемым основанием для юридического образования. И действительно, несмотря на некоторые недостатки, несмотря на спешку в работе, вызвавшую повторение и противоречия несмотря на жалкий вид помещенных в кодексе отрывков из прекраснейших памятников римского права, это было поистине великое творение, одно из наиболее плодотверных для прогресса человечества. Если истюняного право дало обоснование абсолютной власти императора, Оно же позднее сохранило и воссоздало в средневековом мире идею государства и социальной организации. Помимо этого, оно влило в суровое старое римское право новый дух христианства. И таким образом внесло в закон неизвестную до сих пор заботу об общественной справедливости и нравственности человека. В целях преобразования администрации и суда Юстиниан обнародовал правительство. 535 году два важных указа, устанавливавших для всех чиновников новые обязанности и предписывавших им прежде всего скурпулезную честность в управлении подданными. В то же время император упразднил продажу должностей, увеличил жалования, уничтожил бесполезные учреждения Объединил в ряде провинций, чтобы лучше обеспечить там порядок, гражданскую и военную власть. Это было началом реформы, которая должна была стать значительной по своим последствиям для административной истории империи. Он реорганизовал судебную администрацию и полицию. В столице по всей империи он проводил обширные общественные работы заставлял строить дороги, акведуки, мосты, бани, театры, церкви с неслыханной роскошью отстраивал Константинополь, частично разрушенный восстанием 532 -го. Наконец, путем умелой экономической политики Юстиниан добился развития в империи богатой промышленности и торговли и по своей привычке хвастался, что своими великолепными начинаниями он дал государству новый рассвет. Однако на деле Несмотря на добрые намерения императора, административная реформа провалилась. Огромная тяжесть расходов и проистекавшая отсюда постоянная потребность в деньгах установили жесткую фискальную тиранию, которая истощила империю, довела ее до нищеты. И из всех великих преобразований удалось только одно. В 541-м из соображений экономии был уничтожен консулат. Религиозная политика. Как и все императоры, наследовавшие трон вслед за Константином, Юстиниан занимался церковью столь же вследствие того, что этого требовали интересы государства, сколько из личной склонности к богословским спорам. Чтобы лучше подчеркнуть свое благочестивое усердие, он сурово преследовал еретиков. В 529 году приказал закрыть Афинский университет, где еще тайно оставалось несколько языческих преподавателей и яростно преследовал Раскольников. Помимо этого, он умел управлять церковью как господин и в обмен за покровительство и милости, которыми он ее осыпал деспотически и грубо, предписывал ей свою волю, откровенно называя себя императором и священником. Тем не менее, он неотраг... неоднократно оказывался в затруднении, не зная, какой линии поведения ему следует держаться. Для успеха своих западных предприятий было необходимо сохранять установленное согласие с папством, чтобы восстановить политическое моральное единство на востоке Надо было щадить монофизитов, весьма многочисленных и влиятельных. В Египте, Сирии, Месопотамии, Армении часто император не знал, на что решиться пред лицом Рима, требовавшего осуждения инакомыслящих и Феодорой, советовавшей возвратиться к политике единения Зенона и Анастасия, и его колеблющаяся воля пыталась, несмотря на все противоречия, обрести почву для взаимного понимания и найти средства для примирения этих противоречий. Постепенно, в угоду Риму, он позволил Константинопольскому собору 536 года придать инакомасль инакомыслящих анафеме, Начал преследовать их 537-538. Напал на их цитадель Египет. А в угоду Феодория дал возможность монофизитам восстановить их церковь 543 и постарался на Константинопольском соборе 553 добиться от папы косвенного осуждения решений Халкидонского собор. Свыше 20 лет 543-565. Так называемое «дело трех глав» волновало империю и порождало в западной церкви схизму, не устанавливая мира на востоке. Примечание. Это название связано с тем, что спор был основан на выдержке из работ трех бого... богословов. Феодора Мансуецкого, Феодорита киевского и Ивеедесского, учения которых одобрил Халкидонский собор, а Юстиниан в угоду монофизитам заставил осудить. Ярость и произвол Устиниана, обращенные на его противников, наиболее знаменитой его жертвой был папа Вигилии, не принесли никакого полезного результата. Политика единения и веротерпимости, которую советовала Феодора, была без сомнения осторожной и разумной. Нерешительность Устиниана, колебавшегося между спорящими сторонами, привела, несмотря на его добрые намерения, лишь к росту сепаратистских тенденций Египта и Сирии и к обострению их национальной ненависти к империям.